Казарме пахло древними пряностями, корицей и гвоздикой. Джейк задался вопросом, а этот ли запах встретил археологов, когда они впервые попали в подземелье под пирамидами. С верхней полки, в углу, ему улыбался скелет, словно приветствовал дорогого гостя. «Приляг, странник, отдохни. Я вот давно тут лежу». На его ребрах висела паутина, и Джейк задался еще одним вопросом. «А сколько поколений пауков?» вывелись в этой грудной клетке. На другой койке, на подушке, лежала челюсть, которая вызвала у Джейка жуткое воспоминание. Однажды, в том мире, где он умер, стрелок нашел такую же и использовал ее. В голове вертились еще два вопроса, и созрело одно решение. Вопрос первый. Сколько времени понадобится им, чтобы войти в ангар? Вопрос второй. Найдут ли они пони Если бы Слайдман приехал на лошади Его дружелюбный пони В этом Джейк не сомневался Обязательно бы приветственно заржал К счастью, Слайдман пришел на своих двоих Как и в прошлый раз Джейк и самбо бы пришел пешком Если бы знал, что его цель так близко от реки Впрочем, тайком выскальзывая из рокинг Он понятия не имел А есть ли у него цель Решение вызрело следующее Убить и железного человека, и того, что из плоти и крови, если они его найдут И если ему это удастся С Энди могли возникнуть проблемы, но он считал, что слабое место робота Выпученные глаза из синего стекла Если он сможет ослепить робота, даст бог, будет и вода Прокомментировал его мысли стрелок, который, похоже, поселился в его голове На счастье или на горе Сейчас твоя задача спрятаться, если сможешь «Где?» «Не на койках. Они видны на мониторе, и едва ли ему удастся прикинуться скелетом. Под одной из двух дальних нижних рискованно, но может сработать, если...» Джейк заметил другую дверь. Прыгнул к ней. Повернул рычаг рукоятку. «Чулан! Чуланы! Идеальное место для тех, кому надо спрятаться. Но этот от пола до потолка набили каким-то старым электронным оборудованием. Что-то высыпалось на пол». «Чёрт!» — прошипел он, собрал всё, что вывлилось, затолкал обратно, закрыл дверь. Что ж, придётся лезть под одну из коек. «Добро пожаловать на аванпост 16 квадрата дуги!» Прогремел записанный в незапамятные времена голос. Джейк вздрогнул и тут же увидел ещё одну дверь слева от себя, приоткрытую. Посмотреть, что за дверью, или нырять под койку. Он мог выбрать только один вариант. На оба времени бы не хватило. «На аванпосту...» второй уровень безопасности джейк выбрал дверь и как оказалось правильно потому что слайд не стал слушать всю запись ответил сразу 99 динамики громкой связи многократно усилили его голос и контрольное устройство тут же его поблагодарила за дверью оказался еще один чулан на этот раз пустой с двумя или тремя ветхими рубашками и понча висевшими на крючках у дальней стены В воздухе было пыльно, и Иш, приступая порог, трижды чихнул. Джейк опустился на колено, обнял Иша за длинную шею. Больше не чихай, они-то нас убьют. Сиди тихо, Иш. Иха, Прошептал в ответ ушастик путаник и подмигнул. Джейк потянулся к двери и прикрыл ее, оставив щель в пару дюймов, как и было раньше. Он, во всяком случае, на это надеялся.